Глава тридцать восьмая. Хорнер зовет надзиратель, когда подходит к концу четвертый час моего пребывания под стражей. Райан наблюдает через небольшое окошечко, как я принимаю под расписку свои вещи и складываю их в пластиковый пакет, а потом меня выводят через другую дверь. Стоит нам очутиться на улице, и он тут же начинает меня отчитывать. Каким местом ты думала? Ты о чем? Спрашиваю я, запахивая пальто. Не прикидывайся дурой. Тебя арестовали за двойное превышение скорости и поймали почти с тридцатью граммами травки. Как это ты назовешь? Обалденным четвергом? Это не смешно. Зависит от того, у кого ты спросишь. Я х м у р ю с ь И травка была чертовски хороша. Думаю, придется вернуться в тот м а г а з и н ч и к Райан смотрит на меня так, словно я только что его подстрелила. Да я просто ностальгировала. Да что с тобой не так, черт возьми? Глядя на меня, спрашивает он. Расслабься. Ты можешь добиться снятия обвинений. Они даже отпечатки пальцев не взяли. Это демонстрация силы. Он хотел отправить послание. Ты про Циц? Смеюсь я и ж е с к а ю глазами. Не смей произносить его имя, Сесилия. Ничего смешного тут нет. Я поискал на него информацию. Ему принадлежит пол города, включая отель, в котором я остановился. А еще полиция. Я в курсе. И я просила тебя не искать информацию. Выходит. Ты знаешь, что исход Инг? Да, он более крупный игрок, чем был Джерри. Ключевое слово для Джерри был, подмечаю я. Я ему не доверяю. Райан берет меня под локоть и ведет на парковку. Я тут же становлюсь серьезной. Я тоже. Тогда зачем ты чеш палкой в медведя? Я же говорила. Он мне должен. Он у п ё к тебя в тюрьму. Вряд ли тебе стоит планировать сбор долгов. А я все же спланирую. Ты разве не видишь, как все удачно складывается? Ага, вижу. С чего ты так решила? я з в и т е л ь н о огрызается он. Тобиас — совсем другое дело. Но мне нужно твое доверие. Этот город. Начинает сводить меня с ума. Чувствуешь, будто за тобой следят, да? Не смешно. О, как раз наоборот. Я довела его до того, до чего хотела. Если только до раздражения. Именно. Очень надеюсь, что ты осознаешь свои действия. Осознаю, вроде как. Он вздыхает. Я могу снять обвинение в хранении и свести штраф до чего-то менее криминального, но машину обратно ты не получишь. Я резко останавливаюсь. Что? На дороге был фургон, и водители обвинили тебя в уличных гонках. На твою Ауди наложили арест минимум на 30 суток. Возможно, мне удастся снять обвинения, но в таких провинциальных городках. Из тебя ради выполнения плана высосут штрафами все деньги. Ну и ладно. Не ладно. Это ужасно опрометчиво. Что ты творишь? – спрашивает Райан, ведя меня к своей машине. Я тянусь за ключами, но он качает головой. Чёрта с два. Тебе и так повезло, не лишит ь с я п р а в Ладно, вздыхаю я. и залезаю в машину, когда он открывает дверь. На тебя это не похоже. Что происходит? Прости, папочка. Давай просто заплатим штраф, и я найду себе машину. Я уже взял машину на прокат. Но си. На меня что-то нашло. Смущенно признаюсь я. Это было глупо. Теперь все. Сев за руль. Райан внимательно смотрит на меня. С тобой что-то происходит с тех пор, как мы сюда приехали. Я знаю, знаю. Просто в последнее время чувствую легкую тревогу. Что здесь произошло? Слишком многое, чтобы я могла объяснить, и слишком невероятное, чтобы ты поверил. Присмирев, я поворачиваюсь к нему. Я доверяю Райану жизнь. Он единственный человек, который помогал мне в самых серьезных разборках. Он снова и снова доказывал свою преданность. Я теряю тебя. Да. Ответь на вопрос. Я ответила еще до того, как ты уволился. Вот из-за всей этой херни сейчас я и не передумаю. Он заводит машину и везет меня в дом отца. Я не хочу туда возвращаться, а мне пофиг. Тебе действительно пора подумать над тем, что ты творишь. Ты просто взяла и объявила войну мужчине, который только и делает, что испепеляет тебя взглядом. Не заметила. Я смотрю в окно, перед глазами проносятся вечнозеленые ели. Извини за то, что доставила проблем. Все нормально, Си. Я просто волновался. Он смотрит на меня. Скажи, как мне помочь исправить реальную проблему. Ты не можешь, никто не может. Он знает, чего я хочу, и пока не даст, я застряла здесь в этом чистилище. Кладу ладонь на руку Райна, лежащую на консоли. Ты можешь ехать домой, я справлюсь и доведу дело до конца. А теперь вспомни. Что только что произошло? Думаешь, я оставлю тебя разбираться с этим в одиночку? Есть лишь один способ с этим разобраться, смиренно произношу я. Пришло время, Райан. Я должна сделать это сама. Я отворачиваюсь к проплывающему за окном пейзажу и вижу, что мы уже на дороге, ведущей к дому. Наша сделка завершена. Теперь. Это личное дело. Я чувствую на себе взгляд г о л у б ы х глаз, но решаю не обращать на это внимания. А когда Райан подъезжает к воротам, говорю ему код. Мы приближаемся к дому, и он с восхищением присвистывает. Симпатично. Это ч е р т о в с к и огромная ложь. Он хмурится. Ты о чём? В этом доме нет жизни. Одни призраки. Хочешь экскурсию? Хочу, но откажусь. Почему? Потому что попробую тебя поцеловать, а ты не уступишь. Райан. Он со злостью сжимает руль. Как же я это все ненавижу! Ненавижу, что мне придется ехать домой и искать другую работу. Райан поворачивается ко мне. Но я уеду. И найду другую женщину, которую полюблю, женщину красивее, умнее, ту, которая не будет любить другого. Словно это так легко. Сарказмом с цедит он. Я наклоняюсь и целую его в подбородок. И ты найдешь ее, Райан. Знаю, что найдешь. Не довольствуйся малым. И когда ты станешь... немного меньше обижаться на меня и любить ее намного сильнее, пожалуйста, поговори со мной, я уже по тебе скучаю. Уверена. Да, я справлюсь. А ты свою работу исполнил? Он качает головой. Мне от этого не по себе. Я могу подождать. Здесь я под его защитой. Ему будет трудно в этом признаться. Но ты не должен волноваться о моей безопасности. Уж поверь, мне ничто не угрожает. Езжай домой, найди работу, но не отказывайся от зарплаты, пока ее не найдешь. И я знаю того, кому ты действительно понадобишься. Все будет иначе. Колину ты нужен гораздо сильнее, чем мне. Райан кивает. Давишь на чувство вины, си. Он поглаживает подбородок. Черт, такое чувство, будто распадается моя любимая группа. Это просто жизнь. Люди приходят и уходят. Но тебя я совсем не хочу терять. Не тебя, Райан. Обещай, что когда-нибудь ты со мной свяжешься. Обещаю. Я буду молча стоять и смотреть, как ты выходишь за другого мужчину. Обещаю, что у нас все хорошо. Он проводит руками по рулю, а потом переводит на меня печальный взгляд. Я должен был попытаться, да? Разве не поэтому ты здесь? Я киваю. Часть моего сердца разбивается. Этот излом случился только от того, что я приехала в т р и п л Фолс, освободила Колина. Еще одна потеря в п р и д а ч у к моему безрассудному сердцу. Я люблю тебя, со всей серьезностью говорит Райан. Не с м о т р я н и на что. И я тебя люблю. Он поверженно откидывает голову на подголовник и поворачивается ко мне. А теперь живо вылеза й из моей машины, от тебя разить травкой и подростковым максимализмом. Улыбаясь сквозь слезы, я выхожу и смотрю на дом, словно почувствовав мои сомнения. Райан заговаривает за моей спиной. Знаешь, он любит тебя. Я оборачиваюсь. Я не одобряю эту ч е р т о в щ и н у потому что, п о з в о л ь внести ясность, я его ненавижу. Этот французский ублюдок слишком много о себе м н и т Но ни один мужчина не может так сильно злиться из-за женщины, которая ничего для него не значит. Он борется со своими чувствами. Спасибо тебе за это. Я бы пожелал удачи, но этот придурок попал. Если бы только это было правдой, тогда возможно все мои жертвы окупились бы сполна. Позвонишь, когда приземлишься, и я тебе напишу. Он опускает взгляд, когда я выхожу из машины. Райан был в моей жизни много лет. Не могу представить, что не буду видеться с ним на регулярной основе. Я разрушила свою жизнь и свою компанию, всех, кого люблю и с кем работаю, из-за кошмарного сна, потому что не смогла забыть прошлое. И мое негодование только растет. Закрыв дверь машины, я ощущаю всю серьезность происходящего. Райан уезжает, даруя мне... по моей же просьбе привилегию противостоять этому в одиночку ваш ход, мистер Кинг.